Глава 33. Хорошо идем. Однозначно быстрее, чем предыдущая группа. Ну да, в этом ничего странного. Мы-то знаем, куда нужно сворачивать. Рогожин свой маршрут весьма подробно докладывал. Вот и сейчас мы находимся на месте ночевки Валькирий. И хотя вначале задерживаться не собирались, даже ушли вперед, но пришлось вернуться, так как здесь был источник. Хотя источник это громко сказано. Так, струйка воды с палец толщиной бежит из стены, в небольшое углубление, пробитое в скальной породе. Недаром, говорят, вода камень точит. Далее, выбегая через край импровизированные чаши, влага живительная исчезает в трещине, находящейся примерно в метре от места падения. Вам интересно, почему вернулись? А догадайтесь, с трех раз из-за кого? Что? Что значит из-за балагура? Нет, вы, конечно, правы, но я-то просил... С трех. А где интрига? Ну да ладно, раз уж все такие догадливые, расскажу. Вова уделался, как свинья. С ног до головы. «В чем? Точно хотите знать?» «Ну, смотрите, сами напросились». Ранее, пока шли, пару раз попадались крысы, но в основном не более двух-трех за раз. Один-два выстрела из дробовика и поминай, как звали. Но и мышку наружку встретили, и оказалась она довольно серьезный хищник. Вот только ей не повезло, унюхал я ее раньше, чем она прыгнула. Так что к моим ногам рухнула уже обезображенная, хорошей порцией свинца тушка. Ну и парни слегка расслабились. А что, мы ж самые крутые. Ох, нет на них Руслана, все-таки тяжелая эта работа отвечать за людей. Ну и когда миновали место стоянки, пополнив запас воды, то вперед отправили Балагура и Хана. Вовкин груз переместили на меня, а Марат поменялся оружием с лаки. Ну а кому еще доверить единственную снайперку? Спросите, зачем такие сложности? Так ведь рюкзаки разведчиков значительно легче, да и скучно просто шагать. Все развлечение, так и до апатии недалеко. Вот наш юноша бледный, с улыбкой, беспечный и пошел гонять монстриков. И когда маленькая, безобидная мышка, а именно так он охарактеризовал эту живность, сиганула на него из засады... Помните, да, что эти грузуны здесь размером с небольшого теленочка? Ну, чтобы было понятней, побольше кавказской овчарки. Вот этот самоуверенный тип и прозевал вспышку. Нет, конечно, не зря его гоняли. Успел впихнуть поперек пасти ствол ружья, не пуская к горлу но сбитый массой с хорошей скоростью хряпнулся на спину. Хорошо хан не относится к категории раззяв. Подскочил и в упор влепил в башку. Естественно, когда мы подбежали, балагур смачно блевал желчью. А что еще делать, если ты весь в мозгах и крови? Мышиной. бе Хан, мать его, что здесь произошло? Марат пожимает плечами. Да наш поклонник Дума, похоже, решил бонус сорвать, подпустив монстрика поближе. Я не поклонник Ду. Бе! Я буду звать тебя мышиный король, усмехается Марик. Майши. Бе! Сука! Хан отставить! Строго смотрю на подчиненного. Тебе не стыдно? Может, Балагур проголодался? Бе! Суки, какие же вы, суки! Вкусно хоть? Сочувственно интересуется молот. Пошли вы! Вовка вытирает рот, но увидев, в чем его рука, вновь скручивается от спазмов. Но мало того, что чуть на тот цвет не отправился, так еще и дробовику пришла хана. Грызун он и есть грызун. Ствол только поцарапал, а вот все остальное пришло в негодность. Было непреодолимое желание просто избить балагура, ведь чуть кони не двинулся, сука. Но брезгливость победила. Ладно бы, в человеческой крови, но в мышиной. Бе, -э -э -э. это не я, это Ваван. Вот и пришлось возвращаться, приводить его в порядок. А так как процесс этот не быстрый, решили уж заодно и вздремнуть. Место довольно удобное, возле стены что-то вроде выступа, туда и залезли. Пусть всего метр высотой, но все же. Часовых поставим и часа по четыре поспим, вполне достаточно. Пока Вовка драил себя и свою амуницию, парни приступили к обязательному процессу. Достали влажные салфетки и приступили к обработке ног. Спросите, чего водой не воспользовались? Нельзя, водой нормально не получится. Вот сейчас обработаем, потом наносим мазь, втираем, и все. Ближайшие сутки ноги не будут потеть. А значит, не будет хромых. Все-таки на Степаныча нужно молиться. Кстати, это один из немногих составов, которые я смогу приготовить сам. В основном у нас Пьеро этим занимается. Вот тоже интересный факт. Почему здесь воздух не затхлый? Ведь подземелье же, а воздух слегка движется. Может, вентиляция какая? Уже ничему не удивлюсь. Но додумать мысль не успел, уснул. И снились мне огромные лопасти великанского пропеллера, медленный, вальяжно нагнетающий воздух в подземелье. Век за веком, век за веком.